— задумчиво произнесла Лена. — Бедная, у нее в Берлине погиб сын, совсем одна осталась. Подумай, как это ужасно. Они вышли на улицу Горького, и Лена предложила зайти поужинать в кафе. Сергею было приятно, что многие мужчины обращают на Лену внимание. Но в кафе он невольно нахмурился, заметив, как ловит она каждый брошенный на нее взгляд, как порой неестественно и не впопад Лена для чего-то вдруг закурила сигарету. Он даже подумал, что сделала она это для того, чтобы лишний раз показать свою красивую обнаженную руку. От всего этого Сергею стало не по себе, и когда Лена предложила ему пойти на вечер к ним в институт, он неожиданно резко отказался. Лена обиженно поджала губы, но потом, словно спохватившись, опять улыбнулась. Она стала рассказывать, что для съемки новой картины режиссер Баранов отбирает несколько человек с их курса, и она очень волнуется, попадет ли в их число. — Но я все же надеюсь, — вздохнув, заключила Лена. — У меня хорошие внешние данные. — А внутренние? — буркнул Сергей. — Ах, как ты еще наивен, Сереженька! — рассмеялась Лена и оглянулась по сторонам. — А в эти же дни? Сергей побывал в военкомате и райкоме комсомола. Секретарь райкома коренастый, крутолобый парень в ковбойке и синем пиджаке энергично пожал руку Сергею и сказал, как старому знакомому, «Садись, Коршунов, рассказывай, что и как». «Да что же рассказывать», — улыбнулся Сергей. «Как воевал, так это уже давно было. Как в Германии жили, так это довольно скучно рассказывать». «Ты в последнее время комсоргом роты был?» «Так точно. Слушай, Коршунов, знаешь, что я тебе скажу с воодушевлением», — произнес секретарь. «Иди, брат, на комсомольскую работу, а?» «Об этом надо подумать. Думай. Отдыхай, пока и думай». Спустя три дня Сергея неожиданно вызвали к первому секретарю райкома партии. «Вы не ошибаетесь?» — переспросил Сергей, плотнее прижимая к уху телефонную трубку. — Может быть, к секретарю райкома комсомола? Нет, — Нет-нет, товарищ Коршунов, — откликнулся энергичный девичий голос, — именно к первому секретарю райкома партии, товарищу Волохову. — Значит, завтра ровно в три часа, ясно? — Так точно, — откликнулся Сергей. — Завтра в 15.00 буду у товарища Волохова. Сергей повесил трубку и удивленно поглядел на мать. — Интересно. Что бы это могло значить? «Ну, поживем, увидим», — философски заключил он и снова углубился в чтение. «Что-то ты ленье?» «Давно не звонишь», — заметила Мария Игнатьевна. «Поди, соскучился она». «Вряд ли, мама», — глухо ответил Сергей, не отрывая глаз от книги. «Вокруг нее столько талантливых юношей и с таким общим развитием и внутренней культурой. Скучать некогда». «Что ты говоришь?» — удивилась Мария Игнатьевна. — И не стыдно тебе? — Это не я говорю, — раздраженно возразил Сергей. — Это Лена мне на днях сказала. — А ты не торопись обижаться, сынок. Может, не понял чего. Ждала-то на тебя сколько, а приехала сразу обидой. Сергей ничего не ответил, но вечером все-таки позвонил Лене. У него невольно забилось сердце, когда он услышал ее радостный голос, и сразу вдруг куда-то исчезли горечь и досада от их последнего разговора тогда в кафе. Сергей уже не вспоминал о нем, и тут же охотно согласился пойти с Леной в Дом кино на просмотр и обсуждение нового заграничного фильма. На следующий день, точно в указанное время, Сергей пришел на прием к секретарю райкома партии. Войдя в кабинет секретаря, Сергей увидел за большим столом полного, чуть лысеющего человека в синем френче с колодкой орденов и депутатским значком над левым карманом. В стороне стоял длинный, покрытый зеленым сукном стол для совещаний. Человек во френче что-то оживленно говорил собеседнику, сидевшему в кресле напротив. Увидев посетителя, он встал и, подойдя к Сергею, сказал «Здравствуйте, товарищ Коршунов. Знакомьтесь, это товарищ Павлов». Волохов обошел стол, сел и, надев очки, вынул из черной папки исписанные листы. Ну что ж давайте побеседуем.